Строительным материалом для них послужил тот самый Иоанн Кронштадтский на жести, что недавно еще с такой умиротворенной, сытой улыбкой взирал на Филимона Прокопича со стены. Синие глаза Иоанна Кронштадтского, точно такие же, как у Филимона Прокопича, смотрели с двух бортов лодки. «Глазастую вас, лодка вышла», — улыбнулся Демид. «А мы их выцарапаем», глаза, — глаза буркнул Гришка, подергивая штанишки на лямке. «Зачем же выцарапывать?» — остановил Демид. «Вы думаете, подводная лодка может быть безглазой?» «У подводки устроим перископ», — сообщил Гришка, и, долго не раздумывая, выскреб глаза святому. Так, по-малому, по крупице, по частичке, исчезали из дома Филимоновы приметины. Все, что составляло сущность его жизни...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 Правда, дальше слов дело не пошло, но тетушки с сплетнями старались очернить племянника. Он и такое-сякое и, и мать в могилу загнал, и отца из дому выжил. Вечерами не закрывали ставней. Из батиста Мария сшила нарядные шторы на окна, отделанные кружевами. Достали две лампы, десятилинейную в горницу и молнию в переднюю избу.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 Сперва они находили заделье у Марии, с которой работали вместе на ферме колхоза, а потом приходили просто послушать баян Демида. Дня за три до 1 мая случилось еще одно событие, над которым Демид долго потом раздумывал. Поздно вечером Мария занята была стрепней к празднику. Жарко горела русская печка, озаряя пламенем кухонный столик и окно. Демид наигрывал на баяне. Ребятишки облепили его со всех сторон, слушая музыку, заглядевшись на пальцы Демида, скользящие по перламутровым пуговкам. Вдруг грешутка от окна подал голос. «Ай, дядя Дема, глянь-ка, наш тополь рубит, Андрюшка Вавилов!» Демид и Мария разом подскочили к окну. И в самом деле чья-то черная приземистая фигура копошилась возле тополя, размахивая топором.